Глава пятая «С чего такие мысли?» Тут же напряглась сестрица. «Мы просто хорошо знакомы с принцессой, и эта шрыхса никак не может быть ею». Ой «Ойли!» — не поверил юноша. «Но ли это, заметив сомнение в глазах юноши, продолжила добивать его?» «Сам посуди, мы слиенные близнецы». Вот как ты думаешь, можно этот факт скрыть, учитывая, что здесь всего за один день, а нас уже больно много народу прознало? Мы тут вместо невиданных зверушек. А будь мы принцессами, представляешь, какая бы слава гремела? Да она столько только мой не говорил бы. Тем более, ты неправильно задал вопрос. Одна из нас точно не может быть монаршей особой. Или обе, или ни одной. Понимаешь? Подключилась я. Парень почесал макушку и кивнул. Я едва не выдохнула с облегчением, но явно демонстрировать свою радость не стала, чтобы снова не вызвать у юноши подозрений. У меня даже получилось сдержать бесстрастное выражение, отвернувшись, чтобы не смотреть на собеседника. Как говорила сестра, мое лицо – открытая книга, даже если захочу что-то скрыть, не смогу. Потому и лгать у меня никогда не получалось достоверно. Хотя, как успела убедиться, в замке Корьера неплохо получалось». Ладно, вы меня убедили. Просто уж больно, Рьяна, вы пытались доказать, что та девица не может быть принцессой. Вот я и подумал, как задеть, может, только тот факт, что кто-то присвоил себе имя вашего рода, попытался занять ваше место, пояснил Сантош. Мне же оставалось только поразиться уму и наблюдательности нашего товарища. И ведь молодец, так быстро построил логическую цепочку обо всем сообразил, сделал выводы, правильные, между прочим, выводы. И хорошо нам удалось его переубедить. Больше не трогая данную тему, вошли в столовую. Внутри она оказалась огромной. Ли это пояснило, что здесь пространственная магия в действии. Но я и сама уже догадалась, потому что снаружи здание выглядело довольно небольшим. На раздаче народу оказалось не сильно много. В основном все уже заняли места за столами. Потому мы спокойно набрали еды. Я старалась выбирать то же, что и сестра и расположились за освободившимся столом. «Как ни странно, но готовили здесь очень вкусно. Или это я с голодухи так решила, ведь мы со вчерашнего обеда толком ничего не ели. Вечером около костра легкие перекус, а утром вообще запихали в себя малюсенький бутерброд, который уже через час переварился и забылся. Потому сейчас я уплетала за обе щеки. «Сантош, а где можно купить продукты, чтобы оставить в нашем холодильном шкафу?» – спросила Лиета. «Столовая — это, конечно, хорошо и удобно, но порой хочется и после расхода сил поесть, а не всегда это совпадает с обедом или ужином. Завтра могу свести с эльфом, он нам обычно доставляет продукты. Никогда не обманывает и приносит всегда только свежие, пожал плечами юноша. «А мы сами в город выбраться не можем?» — удивилась сестра. Сантош засмеялся. «Лиета, ты же вроде говорила, что изучала универ!» — снисходительно посмотрел на девушку товарищ. «Ну да, изучала. А к чему ты об этом говоришь?» Не дошло до неё. Ему находится между материками, хотя и относится ко второму острову. Но городов здесь нет. Надо перемещаться на материк, а для этого стоит накопить сил. Слишком большое расстояние, не каждому магу под силу. Потому мало кто рискует прыгать самостоятельно и без накопителей. На один переход хватит, а вот обратно уже нет. А как тогда эльф нам принесет заказ? Это уже я задала вопрос. У него стандартный телепорт заряжается силой природы, потому мощность у него высокая, но ну и его хватает только на 4 перехода. Потом все, надо неделю заряжать. Так что надумайте заказать продукты, берите с расчетом на неделю. Раньше получить все равно не получится, пояснил товарищ. Мы все поняли, прониклись, осознали, тут же набросали список, на этот раз включилась Диара, культурно отодвинув нас, еще и посмотрела так, словно мы дети малые, так как ей лучше знать, сколько и чего надо. Сантош пообещал отдать список ушастому, на то и решили. Возвращаясь обратно в общежитие, были пойманы тем самым стариком из приемной комиссии и уже знакомым нам магистром мечников. «Юные леди, пройдите с нами», — ласково попросил старичок. Судорожно соображая, что мы успели натворить, тем не менее, двинулись следом за мужчинами. Нас привели в уютно обставленный кабинет, указали на кресло, после чего магистр посмотрел на дверь, тут же открывшуюся. Перед нами появилась та самая девица. Жаль, ее уже избавили от последствий моей нездержанности. Увидев нас, она рассверепела. «Вы! Я сегодня же напишу отцу письмо. Он вас казнит за нападение на монаршую особу!» «Пиши!» — махнула рукой Лиэта. «Давай, а я посмотрю. Мне интересно, что из этого получится». Та на миг растерялась, но идти на попятны стало поздно, она сама себя загнала в угол. Теперь ей уже не выйти с честью из положения. Но и нам от этого не легче, потому что придется раскрыть инкогнито. Потому что другого варианта никак не получилось придумать. «Зачем писать? Мы можем пригласить сюда Его Величество» широко улыбнулся старичок. «Зачем?» — эх, не получилось у сестрицы спросить равнодушно. В голосе проскользнул страх. «Приглашайте!» — тут же выдала девица. Я глянула на нее, пытаясь решить, она вообще в своем уме. Этот вопрос решила уточнить у нее самой. «Ты дура? Тебя же казнят на месте за присвоение чужого титула!» — повернулась к ней. Она усмехнулась. «Это мой титул, а вот вас двоих казнят за нападение. Вызывайте отца!» — приказала та, задрав голову. «У меня внутри похолодело. Подождите, один вопрос. Король может силой забрать свою дочь? Мне надо было уточнить данный вопрос». «Нет, силой не может. Теперь она не сможет покинуть стены университета до окончания года». «Потом дается месяц каникул, а после два месяца практики. Но остаться дома тоже ни одна студентка не может. Ее все равно силой притянет в университет», — пояснил старичок. «Хватит болтать! Зовите отца! Я желаю поскорее наказать этих нахалок!» Визгливо откликнулась девица. «Хорошо», — легко согласился хозяин кабинета. Декан Мечников с интересом наблюдал за нами, ни слова не говоря. Мы с близняшкой взялись за руки, представляя, какая волна негодования нас ожидает, ведь мы элементарно сбежали, никого не поставив в известности, даже записки не оставили. Напряжение витало в воздухе, магистры поглядывали на нас с хитринкой в глазах. Интересно, что их так развеселило? Сказали бы нам, вместе бы посмеялись. Прошло минуты три, посреди кабинета появилось облако. Из него вышел отец, мрачный и злой. Корона съехала на бок, ворот Камзола расстёгнут. Первого, кого он увидел, это нас с Лиетой. Тут же улыбка озарила его лицо. Лиета! Лиена! Как же я волновался! Вы куда так резко пропали? Почему ничего не сообщили? Обнимая нас, задал вопрос король. Мы сбежали от этой ужасной королевы. Она столько гадостей Лиене наговорила. Еще и этот ее помощник. Он сам решил консумировать брак. Бррр! Нас одновременно передёрнуло. «Они еще во дворце?» Осторожно уточнила я и тут же предупредила. «Мы поступили, теперь шесть лет, ни о каком замужестве не может быть и речи. Простите, Ваше Величество, мы вам не мешаем?» Прервал нашу беседу старичок. Отец поднял голову и широко улыбнулся. «Сифигор, ты что с собой сотворил? Я бы тебя в жизни не узнал, если бы не голос», поразился король. «Зачем звал?» «Мой внешний облик потом обсудим. А пока у нас тут возникла неприятная ситуация, вот эта девушка утверждает, что она твоя дочь». Взмах рукой на побледневшую незнакомку. «Ты признаешь это?» «Ты рехнулся?» «И ведь вроде не старый еще», — выругался монарх. «Вот мои дочери, а эту я впервые вижу». «Что вы такое говорите, ваше величество? Вот у меня и родимое пятно есть. Я ваша дочь. Мне мама говорила». Суетливо скороговоркой произнесла Нахалка: На ее плече действительно было небольшое пятно в виде лотоса такое же венчалое нашей сестрой плечи. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался магистр, вставая и подходя сперва к незнакомке, покажите мне вашу родинку. Два паса руками, плечо стало чистым. Девушка закричала, требуя вернуть все на место, да только зря она это затеяла. Теперь проверим ваши родимые пятна. С предвкушением подошел к нам мужчина, но сколько пасов не делал, наши родинки никуда не исчезли. Вот теперь все стало на свои места, спокойно подвел итог хозяин кабинета. Твое величество, ты задержишься? А девочек, отпустим. Не всех! гаркнул магистр, заметив, как нахалка первая бросилась к двери. Открыть не получилось. «Нет, я приду позже. У меня там делегация, будь она неладна». — скривился отец, словно лимон целиком съел. — Присмотри тут за моими девочками. — Не надо, мы здесь вообще инкогнито! — скинулась сестра. — Мы не маленькие, чтобы нас опекать. — Согласен, — поддержал нас магистр. — Думаю, твое величество должен верить в дочерей. Разбирайся со своей ситуацией и приходи. Нам есть о чем поговорить. — Что стоим? Кого ждем? — Это уже нам. Быстро чмокнув монарха в обе щеки, мы со всевозможной скоростью покинули кабинет, а вот вздорная девица там и осталась. Думаю, в университете мы ее больше не увидим, вот только печалиться по этому поводу я не стала. Сестра, думаю, тоже. Хотя, если вдруг ее оставят, у нас могут возникнуть проблемы, потому что она точно растрезвонит всем о нашем статусе. Тогда прощай спокойная жизнь. Начнется целое паломничество, под подхалимаш и прочие неприятные атрибуты высшей аристократии. А мы хотели всего лишь учиться и не бросаться в глаза. Подумав об этом, сама хмыкнула. Да уж, с таким редким зеркальным отражением мы побили все рекорды обратить на себя внимание. Выйдя за дверь, прислушались. Интересно же, какое наказание ей назначат. Но вместо этого услышали обеспокоенный голос старца. лавред, что у вас там происходит?» «Если бы я знал», — вздохнул отец. «Подписание мирного договора, будь он неладен». «Подводные камни?» — догадался магистр. «Скорее валуны, причем огромные. И знаешь, я рад, что мои девочки сбежали». Не нравится мне вся эта ситуация. Ой, не нравится. Подслушиваем. Возле нас материализовался магистр Лимар. Мы вздрогнули. Оцениваем обстановку. Бодро отрапортовала я. Мужчина усмехнулся. Идите к себе, принцессы. Прозвучало как ругательство. Но и здесь ли это нашла что ответить? А мы здесь не принцессы, а обычные студентки, так что попрошу не выражаться. Задрав нос повыше, сцапав меня за руку, сестра гордо удалилась, а я вместе с ней, не сдержав смешка. Магистр тоже улыбался. Вот только огонь азарта в его глазах внушал опасение. Наверняка что-то задумал. Понять бы что, а то потом сюрприз будет, и я сомневаюсь, что приятный. Думаю, аукнется нам еще собственное желание инкогнито. Если принцессам еще можно скостить некоторые моменты, то обычным ученицам никакого попустительства. Время до начала учебы пролетело незаметно. Сантош показал нам полигон, где мы могли заниматься. Лично отвел в библиотеку. Заведовал в ней дух-хранитель. Несмотря на прозрачность, он вполне мог двигать предметы, переносить книги, бережно стирать с них пыль. В первое мгновение он отнесся к нам настороженно, осмотрел, усмехнулся, а потом не сдержал ехидства. «Любовные романы справа. Сами выбирайте, что вам больше по душе». «Нам не нужны любовные романы. Мы бы хотели взять книги о магических потоках и связках, а также магометрию», — попросила я, пока сестра осматривала массивные стеллажи с книгами. «Вот оно как», — протянул дух. «Учиться, значит, решили». «А для чего же мы тогда поступали?» — не оборачиваясь, спросила Лиета. «Да кто же вас знает?» — крякнул собеседник. «Многие девицы стремятся сюда, чтобы выгодно выйти замуж. Редко кто является именно на учебу. «Нет уж, замужества нам и даром не надо», — с ужасом открестилась от подобной перспективы. «Лучше мы голову знаниями забьем. «Похвально. Что ж, держите ваши книги». «Не рвать, не мять, жиром не закапывать», — грозно предупредил хранитель. Мы кивнули, поблагодарили и покинули обитель знаний. Уже в комнате засели за расчеты, В книге все описывалось просто и понятно, и мы смогли, наконец, найти, как связать несвязуемое. Проверив каждую закорючку в формулах, отправились на полигон испытывать. Там нас и нашел Сантош, приведя Миршу, Радиру и Ейрата. Ребята сперва недоумевали, зачем мы до учебы занимаемся ерундой, но после того, как объяснила, чего мы добивались, они тоже включились в испытание нового заклинания. Ребята оказались такими же азартными, как и все мы. Я на миг улыбнулась. Хороша компания подобралась. Дни летели стремительно. Мы успели подружиться с ребятами, стали одной командой. Остальные студенты поглядывали на нашу компанию с долей презрения – Кто-то называл выскочками, другие ехидно ухмылялись, словно они знали что-то такое, о чем было невдомек нам. Как успела понять, здесь царило разделение по расам. Ни одно существо не связывалось с чужим по духу и по сущности. Так вампиры никогда не стали бы водить дружбу с людьми, оборотнями и прочими существами. Так и с другими расами. Даже люди, хоть их и было мало, но и те старались держаться особняком. Клыкастых вообще обходили десятой дорогой. Уж больно угрожающе те выглядели. Хотя, на мой взгляд, они были слишком красивы, притягательны и нахальны, вовсю пользуясь своей магией очарования. Хорошо на нас с сестрой ничего не действовало, а то не очень хотелось попасть под навязанное внимание и очарование. К нашей компании присоединился еще и вирин. Я заметила, как он поглядывал на Лиету, Причем каким-то образом он прекрасно отличал ее от меня. Многие диву давались, а сам парень только пожимал плечами и говорил, что мы абсолютно разные. Хотя тут многие могли поспорить. Да, характерами мы отличались, но когда находились в компании, старались вести себя одинаково. Для этого близняшке приходилось сдерживать импульсивность, а мне почаще надевать маску беспристрастности. Но на Верина наши уловки не действовали. Мы часто собирались у нас в покоях. Вместе разбирали непонятное, вместе пытались сотворить велосипед. Выходило с переменным успехом. Когда не изучали магическую науку, много разговаривали. Ребята рассказывали о себе. Толика ей рад, всегда отмалчивался, изредка вспоминая смешные моменты из своей жизни, но так ни разу не признался, из какой он семьи, какой носит титул. Мы тоже старались не касаться в разговоре данной темы, Открывать наш статус даже друзьям не стали. Продукты нам доставили. Диара радовалась, как ребенок стоя у плиты и готовя вкусные блюда. Как раз вечером, во время посиделок, все уходило на отлично. Однажды я вспомнила, о чем хотела спросить у ребят с четвёртого курса. «Сантош, а почему вы с практики телепортировались в тот пролесок? Неудобнее было бы сразу на территории университета?» «Нет, здесь запрещена телепортация. Защита не пропустит». «Сделано это для того, чтобы никто лишний не проник на территорию, ведь наш университет — это особое королевство, к которому прислушиваются даже короли, владыки и императоры. Здесь самое большое количество магов, которые, объединившись, способны раскатать любого в блин», — пояснил парень. «Тогда почему запрещена телепортация на территорию?» — влезла Лиета. «Подумаешь, кто-то проникнет без спросу. Так его же и раскатают». «Не все так просто. Если этот кто-то окажется тенью, он сможет втихаря вырезать половину магов, пока его смогут обнаружить. Да и то не факт, что вообще смогут, поэтому и стоит защита от проникновения». Об этом уже поведал Верин. «Я читала, такое случилось 300 лет назад», — закивала Мирша. «Тогда многие маги погибли, а искали книгу по запрещенным заклинаниям переселения душ. Не нашли». «Наши магистры успели вовремя обезредить пришельцев». «И после того нападения поставили защиту против проникновения. Теперь даже группы, отправляясь на практику, покидали пределы университета, уходили как раз с того самого лесочка, где мы и встретились», — закончил Сантош. «Надеюсь, сейчас никто уже не полезет в невер прошептала Лиета. «Кстати, ребят, а что творится у вас на материке? Я слышала, назревает снова война» спросила Родира, смотря на нас с сестрой. «Война?» Ли это была искренне удивлена. «Вроде Савара с Карнатом подписывают мирный договор». Я в этот момент с усилием сцепила зубы, чтобы не выказать своего мнения при всех, потому что перед глазами слишком ярко встала картина беседы с королевой, где она открытым текстом сообщала о моей участи. Я настолько глубоко ушла в себя, что непроизвольно вздрогнула от резкого звука». «Показуха все это!» — вдруг зло процедил ей Рад. На него недоумённо уставились все. Он же продолжил. «Залогом мирного договора должен стать брак. Да только я слышал, для принцессы уже приготовили место в башне скорби». «Что такое башня скорби?» — тут же заинтересовалась я. «Темница, обитая маронаром, блокирующим магию составом, но не это самое ужасное» а то, что сама энергетика того места вызывает ужас. Давит на мозги. Даже самый сильный человек сходит за полгода с ума. Больше еще никто не продержался. С ненавистью выплюнул юноша. Вот же, и чем не угодила принцесса? Стараясь не особо распаляться, спросила я. В принципе, о чем то подобном меня и предупреждали. Она всего лишь разменная монета для королевы, сошедшей с ума от власти. «Одного карната ей стало мало, негде развернуться», — ответил ей рад. «А откуда ты обо всем знаешь?» — вкратчиво поинтересовалась сестра. «Долгое время жил при дворе, научился внимательно слушать и видеть. А потом надоело вариться в ядовитом соку, где каждый так и норовил сделать гадость, вот решил испытать судьбу в университете. Мне повезло, теперь хоть 6 лет отдохну от того серпентария». «Слушай, а ты случайно не знаешь, кто такой Ерат?» — вспомнила наглеца и решила проверить свои догадки. «Мразь!» — фаворит королевы, ее личный советник. Амбициозная личность, вознамерившаяся примерить королевскую корону. Выдал ей рад, Столько ненависти в голосе было у парня, что меня передернуло. «А король куда смотрит?» — поразилась Мирша. «Я слышала, у вас за измену смертная казнь предусмотрена». «Король. От него осталась одна оболочка. Все бразды правления взяла в свои руки королева. А супруга вечно отправляет на войну», — вздохнул юноша. «Ага, знакомо. Королева влюбилась в шута и придумала слово «война». И пошел тот король воевать, чтоб свободно стала кровать», — процитировала я строки песни своего мира. «Я рад не шут, но, в общем, да, именно так», — подтвердил товарищ. Мне совершенно не нравилось то, что я услышала. Внутри зрело беспокойство. Одно утешало — до нас с сестрой больше никто не дотянется. А отец сильный, он сможет разрулить ситуацию и, надеюсь, вышвернет наглую королеву с любовником из Савары. А мы с Ли этой выучимся, станем сильными магами и тогда... Что будет тогда, я пока затруднялась ответить, так как пока еще и сама не знала, но была уверена — справимся с любой напастью. Но в то же время меня не покидало странное ощущение, объяснить которое сама себе пока не могла. На миг стало страшно. А если ей рад, подставной. Не зря же он столько много знает. Я сильно сомневаюсь, что подобные разговоры велись при открытых дверях, чтобы каждый мог их подслушать. А такая осведомленность парня напрягала и пугала. Я решила присмотреться к нему повнимательнее, Но при этом пока не сообщать сестре о своих сомнениях. Она у нас девушка прямолинейная, может самый настоящий допрос устроить. А мне это не на руку, ведь в этом случае парень затаится, и мы ничего не сможем толком разузнать. Первый день учебы начался с моего падения с кровати. Думаю, любой бы свалился, если бы над головой раздался самый настоящий набат с молниями, прицельно бьющими в кровать. От страха я закричала и упала на пол. В этот момент по переговорнику раздался приторно-сладкий голос одного из магистров. «Доброе утро, господа студенты самого престижного университета мира!» Поднимаем свои задницы и выходим во двор. Сейчас начнется построение, во время которого вы сможете познакомиться с группами, кураторами и деканами факультетов. И да, мои дорогие студенты, если кто-то рассчитывает урвать хоть пять минут сна, не обольщайтесь, мои прекрасные молнии и мертвого поднимут. Итак, у вас ровно полчаса. После чего раздался смешок и голос пропал. «Если такая побудка будет каждый день, я сойду с ума». Буркнула, вставая и потирая копчик. Близняшка словно была готова к подобному, она вскочила уже бодрая и свежая, не то что я. Так и подмывала сказать гадость, чтобы не мне ни одной страдать, но сдержалась. Утро надо начинать с улыбки, тогда и день обещает быть хорошим. Пришлось кряхтя вставать и топать в душ. Глянула на форму и хихикнула, вспоминая, как мы вчера метались, в последний момент сообразив то, что так и не получили ее. Пришлось спешно бежать к местному завхозу и получать три комплекта одежды – повседневную, спортивную и теплую. Повседневная представляла собой юбку-клёш до колена, белую блузку и короткий пиджачок с эмблемой на рукаве. Круг, в котором скрещены все четыре стихии, а в центре – кристалл. Сама форма имела насыщенный сиреневый цвет – Такого же оттенка прилагала семантия. Как мне объяснили, сделана она была из суперпрочного материала, который от холода защищал, и огонь ее не брал, а временами и от стали спасал. Естественно, против заговоренного оружия даже такая прочная ткань оказывалась бессильна, зато проклятие и заклятие отражало отлично. Облачившись, быстро собрала отросшие до поясницы волосы в хвост, осмотрела себя в зеркале и вышла в гостиную. Там меня уже дожидалась лиета». Диара пожелала удачи и занялась уборкой и готовкой. Мы же, чекая шаг, отправились во двор, где уже собралась большая толпа студентов. Заметив сиреневые мантии, мысли этой поспешили в ту сторону. Нам уже махали миршие радира, рядом с ними находился Хмурый и ей рад. Рядом с нами, с правой стороны, толпились студенты в зеленых мантиях, лекари и травники. Слева расположились ведьмочки, их мантии радовали пестротой, от которой ребило в глазах. Чуть дальше студенты в черных, фиолетовых, белых и серых мантиях. Кто откуда, я не стала интересоваться, это меня не особо интересовало. Наша кафедра оказалась самой малочисленной, я насчитала около сотни человек, и это на три факультета. У остальных было побольше. И то, как сказал нам недавно Сантош, ко второму-третьему курсу как минимум треть или переведется, или вообще покинет стены университета, не выдержав нагрузок. Толпа гомонила, возмущалась ранней побудкой, но все разом стихли, когда возле ступеней заребило пространство, и перед нами появились магистры на облаке. Причем стояли они на нем так, будто на ровной площадке. Хм, эффектное появление, ничего не скажешь. Преподаватели смогли поразить. Интересно, а мы так сможем? Или это всего лишь демонстрация способностей высокого уровня? Вперёд вышел тот самый старец, только вдруг помолодевший. Я хмыкнула. Так вот, о чем говорил король, когда смеялся над его возрастом. Сейчас я догадалась, что это была иллюзия, искусственное старение. Да-да, видимо, магистр не раз являлся объектом девичьих грез, потому и решил обезопаситься. А я его прекрасно понимала. С такой интересной внешностью ему точно одна дорога. Старики, чтобы не приставали, а то ведь девушек, желающих выйти замуж, станется караулить красавчика-аристократа везде, вплоть до его собственных покоев. Хорошо, если не в кровати и в неглиже. Доброе утро, студенты. Первым делом хочу поздравить вас с поступлением в наш магический университет. Надеюсь, все попали именно туда, куда так рвались. Кому не повезло, есть шанс попытаться в следующем году. А сейчас давайте знакомиться. Я ректор этого чудесного учебного заведения. Зовут меня Мейшара Лесторш. К вам сейчас спустятся кураторы для знакомства с группой а после отведут в аудиторию на вводные лекции. Надо же, это и вся речь? А как же на путстве? Долгая, нудная, пространная беседа о том, как нам повезло сюда попасть, мы должны не посрамить гордое звание своего факультета. Глянув на ректора, заметила в его глазах смешинки. Судя по всему, он прекрасно догадался, о чем подумало большинство студентов, так как не я одна находилась в прострации. Из-за спины ректора по одному стали сплывать с облака преподаватели. Я даже засмотрелась. Они не шли, а именно плыли. От основного облака отделялся небольшой кусочек типа подставки. На нем и плыли преподаватели, каждый к своей группе. Каково же было мое удивление, когда к нам приблизился магистр Лимар? «Доброе утро, студенты. Меня зовут магистр Лемар Инесофр. Я являюсь деканом боевой кафедры, до недавнего времени курировал только мечников, но сейчас мне навязали всех вас. Предупреждаю сразу, спрашивать можно и нужно обо всем, что заинтересует, но предупреждаю, кто явится с пустяками, пойдет на отработку в помощь некромантам гонять у мертвей. Должны же вы на ком-то боевые навыки отрабатывать». Надеюсь, нежить с некромантом никто не перепутает. Не хотелось бы проблем с дружественным факультетом». Мы смотрели на недовольного магистра и пытались сообразить, за что ему такое счастье выпало. Он явно сам не ожидал подобного. А еще многим стало интересно, куда подевался бывший декан кафедры боевиков. Ответ на этот вопрос мы узнали довольно быстро. К нам неслышно приблизилась Инра и, кокетливо стреляя глазами в куратора, поинтересовалась. «Магистр Лимар, а кто теперь будет деканом у нас? Вы уже к первогодкам присоединились?» «Вашим куратором станет магистр Ирмен. Советую дождаться его, он скоро прибудет». «И да, я теперь у первогодок». Все это мужчина ответил, не оборачиваясь. Крыска недовольно осмотрела всех нас, скривила нос, надула губы. «Вот же странное, ей-то что за дело? Больше всех надо, что ли?» Хотя у меня были кое-какие мысли на сей счёт по поводу отношения девушки к преподавателю. Уж больно глаза ее сверкали ярче, чем положено. «А ваши занятия? Вы вообще у нас ничего вести не будете?» Не сдавалась неприятная девица. «Иногда буду. Это все, что вы хотели узнать?» Холодно осведомился магистр. «Да, спасибо». Досадливо скривилась четверокурсница. Ответ ее явно не устроил, но что еще спросить она не знала, потому развернулась и отправилась к своим, плавно покачивая бедрами. Я едва не расхохоталась. Это особо откровенно выделывалось. Ходить ее явно никто не учил, но она у кого-то подсмотрела такую походку. Мне же захотелось подвесить на нее табличку осторожно, за нос 5 метров. Не смогла сдержаться и хихикнула. Куратор вопросительно приподнял бровь, наблюдая за мной. Пришлось мотнуть головой, сдерживая смех. «А сейчас мы поднимемся в аудиторию, где я вам более подробно расскажу о том, что вас ждёт». Наконец, произнес магистр, первым следуя к входу, где народу значительно поубавилось. «Наша аудитория располагалась на четвертом этаже. Мы с Ленной сразу заняли первые парты. Сразу за нами расположились Мирша с Радирой, а рядом устроился Ейрат» с пока еще незнакомым юношей. Лимар подождал, пока все займут свои места. Облокотился задом о край стола, приняв расслабленную позу, после чего начал рассказывать то, что нам необходимо было знать. «Итак, первый курс у вас будет общего направления. Вам будут давать материал как из сферы травников и зельеваров, так и правоведов. Зачем это нужно?» – спросите вы. Элементарно, ваши навыки потребуются в разных королевствах, а как известно, у каждого свои правила и законы. Значит, вы должны стать специалистами широкого профиля, различать составы зелий, определять яды. Для этого вам понадобится для начала их изучить, а в конце первого курса начнутся связки. Мечник, торпеда, закольцеватель. Предупреждаю сразу, эта связка на все годы обучения плюс на отработку после выпуска. «Отработка 4 года. Советую подходить к выбору партнеров с чувством, с толком и расстановкой. Сменить партнеров невозможно». «Магистр, а можно вопрос?» – поднял руку сосед Ейрата. Получив кивок, спросил. «А если кого-то исключат из университета, что тогда будет со связкой? И как потом после учебы и практики ведут себя связанные?» «Хороший вопрос», – похвалил парня преподаватель. «Но начну со второй части». Итак, выпускники, отработавшие на благо родного учебного заведения, уходят в гильдию наемников-боевиков. Услуги наших студентов стоят дорого, без дела сидеть никто не будет, так как мир наш велик, постоянно где-нибудь происходят прорывы. К нам ползет нечисть, которую необходимо истреблять. Связки стоят дороже, потому еще никто за время существования учебы не разорвал ее. Теперь вернемся к первому вопросу. На мгновение учитель задумался, усмехнулся. Готовность к связке определяет шар пророчеств. Именно он выявляет силу студентов. Одним дает разрешение, другим нет. Для таких не готовых есть шанс найти свою команду на втором-третьем курсе. И еще момент. Шар никогда не допустит связки, если увидит, что студент не закончит обучение. А были такие, которые так и не вошли в связку до самого выпуска, хотя и доучились до конца? Задала вопрос миловидная блондинка с пухлыми губами и кокетливым взглядом. «И очень много. Более того, в последние годы связанных становится все меньше, так как сила многих не позволяет рисковать. Ведь что такое связка? Мечник — скорость, доблесть, выносливость команды. Должен зеркально отражать действия торпеды. Она — сила команды. Главой и мозгом является закольцеватель». Именно на его долю выпадают расчеты формул, координирование действий, подпитка счетов для команды, вливание силы в заклинания товарищей, направление оружия. На это нужен колоссальный резерв. Он есть не у всех. Более того, и самое главное, в команде должно быть полное и безоговорочное доверие, чтобы в случае опасности было одно мнение закольцевателя, и не возникало глупых вопросов, почему так, а не иначе, а можно сделать по-другому. А что с теми, кто не вошел в связку? задал вопрос еще один парень. Гильдия наемников пожал плечами мужчина. Некоторые без связки собираются в команды, другие предпочитают работать одиночками. Без работы никто не остается. А для чего нам общие предметы? Мы ведь и дома изучали основы магии, вряд ли кто-то пришел сюда неподготовленным? спросила темноволосая красавица с гордой посадкой головы. Из ее шевелюры виднелись небольшие рожки. «А кто говорил про основы магии?» – удивился Лемар. «Под общими предметами я подразумевал зелье варенье, правовая база», – начал перечислять преподаватель. «Вам ведь предстоит работать иногда в полевых условиях, где необходимо с точностью определить состав зелья или яда в пище. Но самое главное – четко знать некоторые законы королевства или империи, в которой вам предстоит находиться. Одной боевкой вы вряд ли сможете отделаться». «То есть весь первый курс мы будем изучать направление другого профиля», уточнил уже ей Рад. Магистр кивнул. В конце занятия он словно, между прочим, заметил. «А сейчас самое главное. Артефакторика и углубленное зелье варенье у нас факультативно. Желающие могут посмотреть заявки внизу на доске объявлений. Там же можно и записаться». Стоило ему это сказать, как мысли с переглянулись. «Да, у нас обеих мысли потекли в одну сторону». Мы мечтали проверить себя во многих направлениях, а именно артефакторика и зельеварение давали простор для фантазии, ведь здесь можно было сотворить то, на что хватит ума. Совместить несовместимое. Наверное, это мечта любого исследователя, особенно такого жадного дознаний, как мы. «В тот момент, когда мы мысленно уже потирали руки, на нас обратился взгляд лимара В его глазах уже знакомые мне смешинки. Кажется, не ошибусь, если предположу, что о факультативных занятиях он говорил специально для нас. Ну и ладно, главное, что вообще сказал». «И еще один момент. Вам раздадут телепорты, они действуют только на территории университета». Вы можете перемещаться из общежития в учебный корпус, на полигон, на спортивную площадку. Не советую пытаться таким образом покинуть территорию университета, обратно ходу уже не будет. Подпитывать их будете своей силой. Кто не сможет, станет передвигаться на своих двоих. Не стоит просить друзей, так как все завязано на вас. В конце каждого месяца лично буду проверять количество перемещений и подпитку. Всем все понятно. А в ответ тишина». Все молчали, переваривая услышанный объем информации. Лимар подождал несколько минут, потом кивнул сам себе и выдал. Молчание ⁇ знак согласия. Сейчас вы идете на завтрак, потом берете вещи и на занятия. Сегодня вам каждый из магистров расскажет общее положение того, что будет проходить на занятиях. А с завтрашнего дня уже можете вливаться в учебу. Спуску не будет, нам не нужны плохие бойцы. Ведь плохой боец ⁇ мертвый воин. Запомните это. Кто считает, что не потянет, лучше сразу покинуть университет. Нытья и слабости здесь не терпят. Последнее было сказано довольно жестко. Прониклись все. Нас отпустили на завтрак. На выходе Лемар каждому вручил кругляш-телепорт. Мы вешали его на шею, не забыв активировать нажатием камня в центре. Пока решили до столовой прогуляться своими ногами, а испытывать наши новые игрушки чуть позже все равно нам еще предстояло отыскать на первом этаже объявление о факультативных занятиях да и картой территории неплохо бы разжиться за все время нахождения здесь во время сдачи экзаменов мы и третьей части не осмотрели сейчас можно было наверстать упущенное просто перемещаться и приблизительно изучать где что находится чтобы потом не пришлось задавать много лишних вопросов около доски объявлений толпился народ многие выбирали себе факультативы Мы с сестрой протиснулись к спискам. Ага, артефакторика и зельеварения. Пока я вписывала нас на один, Лиета делала то же самое со вторым. Мы пробежались глазами по остальным спискам. Ядоварение, проклятие и способы их наложения и снятия, свет и тьма, как одно целое, некромантия, стоя один способ убиения нечисти и нежити. Над последним факультативом мы похихикали, но желание записываться еще куда-то не возникло. Хотя, как оказалось, мы не все посмотрели. Там еще были рукопашные немагические бои, навыки владения мечом и шпагой, стихии, как оружие массового поражения, себя и своих близких. Странный факультатив, над ним многие недоумевали, некоторые записывались. Но мы уже определились для себя, пока достаточно. Выше головы не прыгнешь, а время не резиновое. Стоило еще учесть и домашние задания. Выбравшись из толпы, вышли на улицу и вдохнули свежего воздуха. все таки находиться среди толпящегося народа тяжело. причем как морально, так и физически. И первое, что напрягало — запахи. Некоторые девицы не знают меры в душистой воде. Да, здесь и такая есть, аналог земной туалетной воды. В данный момент мне казалось, что я даже не пропахла, а провоняла различными запахами. «Ты чего обнюхиваешься, как оборотень во время гона?» — усмехнулся подошедший к нам Сантош. «У меня ощущение, что от меня несет как от парфюмерной лавки, причем не совсем хорошего качества». Досадливо скривилась, позвав ветерок, чтобы он хоть немного меня обветрил. «Стало легче. Какое все таки счастье иметь магию? Не придется страдать головной болью. Мы двинулись к столовой, по пути рассказывая Сантошу и Верину, на какие факультативы записались». Парни спрашивали, зачем нам это? Вот тут ли это и понесло. Она поведала нашу общую идею создать боевые амулеты, бросаешь которые, а из них всплеск чистой силы, разрушающий нежить или нечисть. Мой дед рассказывал, что, похожие, амулеты создавались 700 лет назад, но потом эти знания перенесли только в Монтикон. Единственный гримуар, в котором собраны все разрушительные заклятия, все расчеты по созданию амулетов, девятиуровневые защиты, еще много чего такого, что сейчас не используется. Подал голос молодой человек, сидящий рядом с нашим товарищем. Девятиуровневая защита. Хотел бы я такое увидеть, присвистнул вирин. Даже представить себе такое не могу. Максимум пять уровней сейчас имеет самый сильный амулет. Да, но и это еще не все. В Мантиконе также существует описание, как открывать порталы в другие миры. «Думаю, тех, кто когда-то пытался украсть книгу, интересовали именно они», — продолжил юноша. Вот тут и повисла тишина. Я же вдруг сообразила, что можно вынести из моего бывшего мира. Интересно, Корьер знал об огнестрельном оружии, когда приходил за мной, и как, интересно, он смог открыть портал в техногенный мир, «Неужели он видел этот гримуар?» «Так много вопросов!» «А зачем кому-то порталы?» — поинтересовалась Мирша. «Что там есть такого, чего нет у нас?» «Оружие массового поражения», — вырвалось у меня. Товарищи посмотрели с недоумением, а я прикусила язык. «Ох, как у меня чесался язык рассказать, что там есть такого!» «Но больше всего мне бы хотелось узнать, способно ли огнестрельное оружие посоперничать с магией». Жаль, проверить это уже не получится. Даже если мы сможем попасть в мой бывший мир, то где купить хотя бы простенький пистолет, не газовый, который еще можно найти в охотничьем магазине, а именно настоящий? Лично я понятия не имела, так как никогда не была склонна к уголовщине. Мое высказывание ребята приняли за шутку, хотя Родира все время косилась, словно пыталась спросить о чем то да так и не решилась, а я не подгоняла». Может быть, когда-нибудь я и расскажу правду о себе. Но не сейчас. Мы еще слишком мало знакомы. «Видимо, что-то да есть, если некоторые так упорно пытаются добраться до гримуара», пожал плечами Верин, вспомнив о вопросе Гроумы. «Вот бы добраться до этой книги», — мечтательно протянула Мирша. «И что ты с ней станешь делать?» — усмехнулся Сантош. «Там все заклинания и проклятия как минимум для пятого курса, как максимум только для магистров». «Вряд ли мы, первокурсники, способны с ним разобраться, да и написаны на странном языке, который практически невозможно разобрать». «Умеешь ты обрадовать», — недовольно буркнула Гроума. Вышла довольно комично. Я наблюдала за товарищами и радовалась жизни, хотя особых причин для этого не было, но меня еще и заинтересовало другое. «Ты так и не сказал, как тебя зовут», — уставилась я на парня, который до сих пор не назвал своего имени. «Ой, простите!» — он сразу же покраснел. «Я Ханш, факультет торпед». «Я Лена, моя сестра это, представилась я, получив в ответ кивок и улыбку. «Я знаю, мне уже сказали. Только вас невозможно различить», — хитро сверкнув глазами, выдал Ханш. «Да ладно, я же различаю», — удивился Верин. «Они ведь абсолютно разные». «Тебе повезло, а вот мы не видим разницы», — протянула Мирша, — Остальные закивали, соглашаясь с девушкой. На миг я заметила. Ей рад что-то хотел сказать, даже рот открыл, но тут же его захлопнул. На мою недоуменно поднятую бровь только едва заметно отмахнулся. У меня закралось сомнение, будто он тоже хотел сообщить, что различает нас, но передумал. Настаивать не стала, я пока еще с подозрением относилась к парню. В столовой народу было не протолкнуться — Первым порывом было вернуться в комнату и спокойно поесть то, что собиралась готовить Дайра, но я понимала, если мы сейчас так поступим, то на вечер ничего не останется. Пришлось оставаться в столовой и искать свободное место. К нашему счастью, одно такое нашлось. Зато после столовой пришлось опробовать наши порталы, чтобы взять сумку с принадлежностями и вернуться в учебный корпус. На сегодня в расписании стояло пять занятий. Стихии, направление потоков, магометрия, травоведение, основы подчинения, картография. Если я рассчитывала хотя бы на одном занятии узнать что-нибудь интересное, то глубоко ошиблась. По теме урока ни один преподаватель ничего не сказал, вся наша беседа сводилась к одному. Вы должны посещать занятия, писать конспект, проверка которого даст вам дополнительное очко на экзамене-зачете. Если во время урока отвечаете правильно, это еще одно очко. Те, кто за время учебы наберет 20 очков, получат зачет или экзамен автоматом. На практических занятиях вы обязаны соблюдать технику безопасности. Лаборатории беречь, не крушись ничего. Если сомневаетесь, лучше получите плохую отметку, но не лезьте с инициативой. Она, как известно, наказуема. Самое неприятное, что магистры словно сговорились, рассказывая одно и то же, причем совершенно не меняя текст, будто им под копирку выдали речь, забыв сообщить, что она ничем не отличается. Я видела, как несколько человек порывались декламировать вместе с преподавателями, уже выучив все наизусть. Это не могло не вызвать раздражение магистров. Наказывать в первый день никого не стали. Но несколько учителей предупредили, мы должны соблюдать одно единственное правило Не перечить и не спорить, потому что магистр всегда прав. А если не прав, то все равно спорить запрещалось. Своеобразная логика, но против нее не пойдешь, это уже устоявшееся правило, и кто мы такие, чтобы менять заведенные порядки. После окончания уроков я вышла с такой распухшей головой, что не удержалась и спросила вслух. Интересно, им речь для первокурсников кто-то один писал? Или они друг у друга списывали? «Общий смысл я действительно им передал», — раздалось позади нас. Я тут же покраснела, заметив Лимара, Кто же знал, что он так внезапно появится? Хорошо еще магистров идиотами не назвала. Но я и предположить не мог, что они решат воспользоваться моими словами буквально. Ага, они всего лишь заучили речь, потому и вышло все одинаково и зубодробильно. Выдохнула я, едва слышно, но слух у магистра оказался отличным, правда, он не попенял мне за грубое высказывание, сделал вид, что не услышал. «Надеюсь, учить нас будут не по шпаргалкам», тут же досадливо скривилась это. «Не стоит переживать по этому поводу, наши преподаватели фанатики своего предмета, но вот в обычной беседе со студентами дают слабину», поведал нам куратор. «Хорошего дня, не найдите себе назад. «Голову неприятностей!» — сказала и исчез. «И чего вообще приходил?» «Откуда бы здесь взяться неприятностям? Мы вообще тихие и мирные студенты!» — буркнула я себе под нос. Месяц пролетел незаметно. Мы втянулись в учебу как-то легко и достаточно быстро. Не мудрено, ведь пока все было совсем несложно и понятно. Нам рассказывали о том, что мы с сестрой успели не только разобрать, но и применить в действии. Преподаватели попались почти все довольно интересные личности. Предметы нам преподавали так, что тупой бы понял. Но, естественно, не обошлось и без проблем. Основы взаимодействия стихий нам читал достаточно молодой магистр, видимо, сам недавно окончивший университет. Он слишком кичился своей степенью, боялся экспериментировать, не признавал ничего мнения, кроме своего собственного. На первых трех занятиях он нам рассказывал все о потоках, о переплетении вода-земля и огонь-воздух. Мы слушали внимательно, не перебивали. Только дважды сестра задала вопросы. «Магистр Нариш, а разве нельзя воду заключить в огненную оболочку, придать ускорение воздухом и таким образом создать разрушительную бомбу для нечисти и нежити? Круг поражения кажется достаточно приличным, все в зависимости от силы мага», выдала принцесса, смотря на магистра самым честным взглядом. «Чушь!» «Никогда у вас не получится такая, как вы сказали, бомба!» «И где только таких слов набрались?» — мотнул головой мужчина. «Потому что вода, где бы ни была заключена, внутри или снаружи, в любом случае загасит огонь». «А если между ними создать тонкую энергетическую оболочку?» «Это уже спросила я». «Исключено». Даже архимагам недоступен такой уровень силы, чтобы одновременно подпитывать и энергетическую оболочку, и держать сразу три стихии. Уверенно непререкаемым тоном заявил преподаватель. «Хорошо, тогда можно энергию пустить в землю, подпитав огнем. Мы получим выброс огненных гейзеров, чтобы уничтожить нечисть», — снова влезла сестра. «Лично у вас силы не хватит», — категорично выдал Нариш. «Потому что создание таких гейзеров требует слишком высокого уровня силы. И вообще, достаточно говорить глупости?» Оборвал преподаватель нас обеих, я как раз собиралась задать очередной вопрос. Понятное дело, мы разозлились, покидая кабинет. Лиета ворчала, костеря самоуверенного выскочку на все лады. Друзья только посмеивались над нами, но ничего не говорили. Наши одногруппники смотрели с недоумением, некоторые с вызовом. «Им-то что?» Такое ощущение, будто мы им в компот плюнули. Всего-то спрашивали по делу, а нас едва ли не высмеяли. Судя по взгляду близняшки, она не намеревалась просто так оставлять подобное. И если на занятии мы не могли пока продемонстрировать то, о чем задавали вопросы, то до следующего урока у нас было время самим разобраться и доказать выскочки его неправоту. А после занятий мы с близняшкой отправились в библиотеку. Лето просто полыхало праведным гневом. И я с ней за компанию. «О, мои любимые любознательные студентки!» — обрадовался нам как родным дух. «Что привело вас ко мне в такой ярости?» «Уважаемый хранитель, вы ведь должны многое знать. Подскажите нам, пожалуйста, какую книгу взять по взаимодействиям стихий, чтобы проверить одну из наших гипотез?» Начала я как самая спокойная на данный момент из нас двоих. «Что именно вы хотите проверить?» — мгновенно заинтересовался дух. Я обрисовала ему то, что мы с сестрой обсуждали на занятии. Глаза собеседника все больше загорались интересом. Он быстро куда-то исчез и притащил нам здоровенный талмут, над которым мы втроем и склонились, углубившись в расчеты. Провозились часа два, но все же смогли более-менее вывести формулу. Нам не терпелось ее проверить. Спасибо, уважаемый хранитель. Тепло поблагодарила я, и мы помчались на самый дальний полигон, чтобы проверить наши наработки. Друзей пока брать с собой не стали, да и не смогли бы. Они отправились на факультативное занятие. это у нас их сегодня не было. Но так даже лучше, если что-то пойдет не так, то мы никого не покалечим. А сами не в первый раз. В лазарете мы уже прописались, так как после каждого эксперимента вечно являемся тот для вправления вывиха, то залечить раны, а то и вовсе один раз едва не лишились ног. Но оно того стоило. Магический капкан, который мы смоделировали, работал с притяжением, действовал безотказно и на совесть. Ох, и попало нам тогда от Лимара, но потом все же декан расщедрился на похвалу и забрал наше изобретение для последующей эксплуатации. Надо купол не забыть. «А то еще чего доброго разнесем тут все, нас же потом накажут». Вспомнила ли это о технике безопасности? Мы так и сделали. Создавая шар взаимодействия огня и воды, нам пришлось объединить силу. В одном оказался прав Нариш, силы на такое заклятие уходило немерено, и это мы еще не подключили энергетическую оболочку. Но в итоге у нас все получилось» лето создала несколько фантомов нечисти, благо на простейших не особо тратился резерв, после чего мы запустили шар. Что тут началось? На такой эффект мы определенно не рассчитывали. Фантомы подкосило сразу. Грохот стоял неимоверный. Шар метался под куполом, уничтожая все, до чего дотягивался. Мы выставили самые мощные щиты, угробив на них весь оставшийся резерв. Открыть купол не получалось. Страх охватил меня с такой силой, что ноги стали подкашиваться. Еще немного, и наше же изобретение нас бы и угробило. А в следующее мгновение купол поднялся, а наш шар оказался заключенным в кокон. Правда, он его быстро прожёг, но мы успели успокоиться после окрика «Что стоим? Быстро развеивайте то, что натворили!» Голос декана не предвещал нам ничего хорошего. От страха совсем забыли все формулы, правда, надо отдать сестре должное, она сориентировалась первой. Взяв себя в руки, все же мы смогли развеять то, что создали. И как сразу сами не сообразили. На миг стало стыдно, а как только подняли глаза на куратора, едва не присели. В его глазах полыхала жажда убийства двух нерадивых студенток. Ли это открыло было рот, но ей и слова не дали сказать. «Не вздумай говорить, что это нечаянно получилось. Вы, две нерадивые девицы-экспериментаторши, едва не угробили полигон, а главное – себя. Почему не учли все нюансы? Кто помогал делать расчеты?» Мужчина бушевал, подхватив в земли записи, которые не успел уничтожить наш шарик. «Мы в библиотеке их делали», – пискнула я, надеясь на снисхождение. Учитель сказал, что это в принципе невозможно, а нас самым некультурным образом заткнули, чтобы не лезли. Мы и не полезли. Гордость заела. Кому вы что собирались доказать? Вы понимаете, что только что произошло? От тихого шипения я едва не присела и сочла за благо кивнуть, больше не открывая рот. Вдруг декан успокоится и нас пронесет. Не пронесло. Несколько секунд нас рассматривали. Я прекрасно заметила и сжатые кулаки мужчины, и поджатые губы, и растрепанные волосы. Наверняка ему туго пришлось, он бежал бегом без перемещения, а как полыхали глаза, в них и смотреть страшно было. «Быстро ко мне в кабинет, будем вам мозги на место вправлять!» — скомандовал магистр, открывая нам портал. Понурившись, и как на казнь, шагнули в воронку. И чего ли Мар разбушевался? Зато мы доказали, что наша теория имеет место быть, а Нариш был неправ.